Глава 48. Дождись Бриджа. Пару дней спустя мне позвонил Донс с предложением зайти в студию. Садись, сказал он и нажал кнопку воспроизведения. В динамиках загремело Пластер. Когда в припеве в испарил вокал Честера, а Майк завопил, на шаг ближе к краю я буквально спятил. Это просто офигительно. Дождись Бриджа. Бридж Честера, где он закричит: "Заткнись!", прозвучало как глоток свежего воздуха. Прекрасный сгусток гнева, выплеснутый неожиданно для мира, готового поразиться его новому голосу. Я встал, на глазах у меня выступили слёзы. Да, да, вот это называется заявить о себе. Даже не заявка, а приказ, охренительно, и ни одного нецензурного слова, невероятно. Мы специально написали его для Честера. И он уж оторвался как следует и улыбнулся Дон. Тут в зал зашёл Честер. Понравилось, спросил он. Ты чудовище, просто зверь. Эта песня точно твой первый сингл. Я прошёл в зону отдыха. Парни, этот новый бридж офигителен. Как радиоверсия Killin' of the Name of группы Rage Against the Machine. Вы достигли максимального напряжения без грубых слов. Меня это просто поразило. Приглашение на барбекю у меня дома в воскресенье остаётся в силе. Устроим мини-новоселье. Выходные прошли замечательно. Честер с женой заехали к нам в гости, и мы отдыхали у бассейна. Мы с Честером развлекались тем, что кидали кольца, когда он спросил: "Какая песня в альбоме твоя любимая?" Ну, это легко. Пластер. Без названия будет хитом, и ещё кроулинг, ответил я, выходя на дорожку, чтобы попинать мяч. Кроулинг очень сложно петь. И майка в ней немного. Это может стать проблемой. Ты что, шутишь? Кроулинг это определённый хит. Это как красавица и чудовище. У меня мурашки по коже всякий раз, как я её слушаю. Надеюсь, только никаких споров и разборок больше не будет. Даже представить не могу, усмехнулся Честер. Смотри, не сглазь. Не говори, гоп, пока не перепрыгнешь, поморщился я. Глава 49. Очередная смена названия. В понедельник утром я распахнул дверь в студию, готовясь сообщить очередные плохие новости. Похоже, мир просто не хотел дать нам передышку. По моему виду ребята догадались, что их ждёт что-то не очень хорошее. Парни, нам нужно сменить название. Да ты шутишь. Мне утром позвонил Дэнни Хейс. В системе Warner Brothers есть ещё одна группа под названием Hybrid из Великобритании. И ещё есть лейбл Hybrid. Похоже, Hybrid это настолько распространённое слово, что Warner Brothers хотят, чтобы вы назвали себя как-то по-другому. Хорошо, что за альбомом можно сохранить название Hybrid Theory. По крайней мере, здесь будет какая-то отсылка к прежнему имени группы, сказал Роб Макдермот. Запретить лейбл это нам не может. Отличная мысль, сказал я. Нужно ещё закончить альбом, но название группы лучше придумать как можно быстрее. Через несколько дней Бред с Майком предложили мне посидеть и поговорить. Мы придумали название: Platinum Lotus Foundations. Произнёс Майк, разводя руками, словно объявляя о демонстрации чудесного драгоценного камня. Слишком много слогов, никто его не запомнит. Придумайте что-нибудь получше. Возможно, Джефф прав, сказал Бред. А сокращённо звучит как P L O. Palestine Liberation Organization, то есть Организация освобождения Палестины. 1 мая Бред предложил новое название. Всё будет лучше, чем Platinum Lotus Foundation. Ну, что придумал на этот раз? Lair. Ты сказал плеер? Ага. Ну, что ты думаешь? Скажи, что шутишь. Звучит как комбинация пластика и клер. Чистый пластик. Ага, точно. Беру свои слова обратно. Platinum Lotus Foundation точно лучше, чем Pler. Хуже даже придумать не могу, разве что Cramp. Это как комбинация Crab и Dump, дерьмо и куча мусора. Вот такие ассоциации у меня с вашими названиями. Юморист, мы серьёзно, мы всё решили. Когда будешь рассылать диски, пиши на них новое название. Я тут же позвоню Робу. Лир это ужасно, я не могу это одобрить. Понимаю, мне тоже не очень, но группа пока обожает. Конечно, это твоё личное дело, но постарайся не поссориться с группой. Ребята вроде снова начинают тебя любить. Что, правда? Ну, не то, чтобы совсем, в любом случае сделай несколько копий с названием Лир. Посмотрим, как люди отреагируют. Через несколько минут мне позвонил Майк. У нас ещё есть песня Джо, которую я хотел бы включить в альбом. Можно? Было бы здорово. 9 мая я разослал несколько компакт-дисков с названием Plirr. Последовательность песен мне не нравилась, но я постарался поддержать ребят и не стал с ними спорить. Первая Papercut, вторая Now is with you, третья Points of Authority, четвёртая Plaster, пятая Crawling, шестая Runaway, седьмая Zentitled, восьмая By myself. Девятое. The Queue for Mr. Hans Itch. Десятое. Pushing me away. Одиннадцатое. A Place for my Head. Двенадцатое. Forgotten. Но еще через пару дней я уже больше не мог терпеть. Я ненавидел это название и собирался было заявить о том, что оно неприемлемо, как мне позвонил Роб. Похоже, сбылось твое желание. Ребята выслушали мнение разных людей, в том числе и мое, о том, что это отстойное название. Сейчас они придумывают новое. На следующий день мы собрались на неформальное совещание за пределами Warner Bros. Все по очереди предлагали свои названия, но ни одно из них мне не нравилось. Наконец слово взял Честер. «Линкольн Парк». «Что?» «Такое название. Как насчет Линкольн Парк?» Все за столом затихли. Кивая, ребята обдумывали название. «Интересное», — кто-то сказал. «Интересное». Ничего конкретного при этих словах в голову не приходит, но звучит знакомо. Вроде бы в Чикаго есть такой большой район, а ещё Линкольн-парк есть в Бербанке и вроде в Санта-Монике. Да, поэтому мне и пришла в голову такая идея, сказал Честер, довольный тем, что его предложение всем понравилось. А написать его можно Линкин, выкрикнул кто-то. Мы ни за что не получим веб-домен с обычным написанием. Может, поменять местами пару букв? предложил кто-то другой. Роб наклонился ко мне и сказал достаточно громко, чтобы слышали все. «Хороший маркетинговый ход. На полках будет рядом с дисками «Лимб Бискет». Лучше и не придумаешь». «О, нет, только не очередная отсылка к «Лимб Бискет». «Не для этого мы придумывали название», — воскликнул Майк. «Роб прав. То, что мы будем рядом с ними, это хорошо, потому что мы, скорее всего, понравимся многим слушателям «Лимб Бискет». И они охотнее выберут наш диск, если увидят его рядом с дисками своей любимой группы. К тому же, у Limbiskit скоро выходит новый альбом. Ребята закатывали глаза и качали головами, но мы с Робом понимали, что правы. В любом случае название было крутым. Его легко произнести, легко запомнить, в нём было всего лишь три слога. Значит, Linkin Park. Видите, если что-то кажется подходящим всем, обычно это и есть правильное решение. А название Hybrid Theory можно оставить для альбома. Теперь, когда все улажено, можно возвращаться в студию. Глава 50. Чистый желтый блокнот. Через два дня мне позвонил Брэд. Мы все в стрессе, измотанные, я не уверен, что мы движемся в правильном направлении. Может, зайдешь вечером, проверишь, что как? Я приехал вечером и застал ребят в подавленном настроении. Привет, Стрина сказал Дон. Сейчас поставлю записи. Можешь послушать в задней студии. Я прошёл в заднюю комнату, в помещении царила абсолютная тишина. В коридоре дымились ароматные палочки. Я сел, глубоко вздохнул и постарался очистить разум. Вооружившись чистым жёлтым блокнотом и ручкой, я приготовился записывать свои замечания, которых, как я думал, у меня окажется немало. Настроил громкость наполовину, чтобы было ясно слышно детали и баланс. Я слегка нажал на пробел. Через 38 минут я осознал, что не сделал в своем блокноте ни единой записи. Я прослушал альбом еще раз, через другие динамики на низкой громкости, а потом еще раз через большие динамики и на полной мощности. По-прежнему никаких записей. Группа учла все мои пожелания. Партии Майка затягивали и воодушевляли, Композиции были хорошо выстроенными, не перегруженными, без лишних заполнителей. Ощущая, как у меня по коже бегают мурашки, я пришёл в основную студию, где все меня дожидались. Судя по их виду, они были готовы выслушать плохие новости. Я открыл тяжёлую дверь и застыл на месте, не в силах что-то произнести. В горле у меня встал комок, на глазах выступили слёзы. О, боже, ты провёл там почти 2 часа, сказал Брэд. Я так и думал, что тебе не понравится. Некоторые покачали головами. Я поднял руки, меня душили эмоции. Парни, мне нечего сказать, разве что в очередной раз заявить о том, что я невероятно горжусь вами. Это не просто альбом. Это произведение искусства. Ты шутишь, сказал Майк. Не надо так с нами. Я весь дрожу, когда слушаю его. Серьёзно? «Посмотрите, у меня чистый блокнот, никаких заметок», — сказал я, размахивая желтым блокнотом с пустыми страницами. «Теперь нам нужно только правильно свести его, но я считаю, что альбом завершен. Тридцать восемь минут чистого наслаждения, коротко и ясно. Аллилуйя!» Ребята встали и окружили меня. Мы обнялись, слезы продолжали литься у меня из глаз. «Когда мы все с чем-нибудь согласны, то испытываем чувство удовлетворения и признаем, что поработали не зря». Прошу прощения за все разногласия и споры, но если бы их не было, то, пожалуй, альбом не получился бы таким потрясающим. Никто не стал со мной соглашаться, но все улыбались и заметно расслабились. Напряжение последних дней спало, я отдался чувству восторга и вышел из студии, испытывая естественный подъем духа. Впервые за несколько месяцев. Глава пятьдесят первая. Заткнись. Наступило утро следующего дня. Мне позвонил Дон. Я знаю, что ты собираешься привлечь Энги Волиса, но мне хотелось бы попробовать свои силы в сведении альбома. Я знаю эти песни лучше любого другого звукорежиссёра, поэтому готов сделать первые варианты бесплатно. Привет, Дон. Думаю, мы все выступаем за Энги, но если ты предлагаешь свои услуги бесплатно, я не против. 9 мая Дон приступил к работе над сведением четырёх песен, что заняло у него неделю. Продюсеру альбома трудно сводить его, потому что новый звукорежиссёр обычно привносит что-то новое, рассматривает композиции со своей точки зрения. Прослушав результаты, я нашёл варианты Дона неплохими, но немного плоскими, не передающими всей динамики группы и всех украшающих элементов, которые записала группа. Я договорился с Сэнди Уоллисом о сведении в Нью-Йорке на июнь. Я готовился навестить отца, чтобы традиционно вместе с ним в день памяти посетить Есемицкий национальный парк. Но перед поездкой мне нужно было получить одобрение Дэвида на бюджет для Энди. Постучавшись в дверь и услышав ответ, я вошёл. Здравствуйте, Дэвид. Мы с группой были бы рады видеть вас 9 июня в клубе Коконат Тиша. Мы устраиваем показ в честь окончания альбома. А для начала не хотите дать мне запись предварительного варианта? Конечно, просто хотел поблагодарить вас за помощь и за советы по работе над альбомом. У меня есть предчувствие, что мы все будем им гордиться, сказал я, положив обработку Дона на стол. Осталось только сделать как можно более шикарное сведение. 18-го числа мы с Брэдом и Майком отправляемся в Нью-Йорк, чтобы встретиться с Энди Уоллисом. Нужно, чтобы вы поставили свою подпись под расходами. Да, Энди один из лучших специалистов, но Сказал Дэвид, постукивая ручкой по странице с местом для подписи. Майку и Брэду не обязательно присутствовать при сведении, в бюджет их поездка не заложена. После всего, что мы прошли, я не собираюсь лишать их права на принятие решения. И, кстати, я считаю, что Майк проделал невероятную работу. Послушайте диск. Мы с ним прошли через настоящий ад, поэтому и прошу пойти нам навстречу. Они должны поехать. Ну ладно, Я послушаю и подумаю, готов ли он к свиданию. Удачной поездки. Через 2 часа зазвонил мой телефон в офисе. Джеф, тут Дэвид Кан на первый. Чёрт, подумал я. Как-то уж слишком быстро. Ему сразу либо понравилось, либо нет. Сжав челюсти, я поднял трубку. Неплохо для альбома. Я приоткрыл рот, ожидая продолжения, но оно не последовало, поэтому я ответил: "Спасибо. Тут есть одна песня, Пластер, на мой взгляд, довольно многообещающая. Разрешите мне попробовать её свести. Мы и так уже превысили бюджет, и мне не хочется, чтобы группа платила за дополнительное время в студии. Вам не обязательно платить, если в конечном счёте вы воспользуетесь моим миксом. Оплатите студийное время, а если нет, то без всяких обязательств. Я распоряжусь переслать файлы, когда вы вернётесь из поездки. О Для нас это большая честь. Спасибо, что заинтересовались. Именно такая положительная энергия и была необходима мне перед началом десятичасовой поездки. Дэвид был невероятным продюсером и звукорежиссёром, и я уважал его мнение. Мы с отцом встретились у моего дома. Он подъехал, вышел из машины, и мы обнялись. Я рад, что нам удалось встретиться. Эти совместные поездки много для меня значат. «Нужно быть благодарными за каждый момент, что мы проводим вместе». «Да, пап, конечно. Ну что, поехали?» «В выходные полно машин, а ты водишь, как старик», — рассмеялся я. На второй день отец попросил прогуляться с ним рано утром. Свежий воздух и прекрасные секвойи вдохновляли и придавали сил. Остановившись, отец посмотрел вперед, а вдалеке пробежал олень. «Это было волшебное мгновение, которое я никогда не забуду». Просто хотел сказать, что я горжусь тобой. Да, я очень долго не верил в тебя и думал, что твоё увлечение музыкальным бизнесом это так, просто фантазии. Я знаю, что ты несколько лет потратил на эту группу, Linkin Park. Ты заслужил моё уважение. Я должен сказать тебе. Мой сотовый прервал его на полуслове, и он замолчал. Это ещё что? О, это мой босс, папа. Извини, что так получилось. Нажав кнопку ответа, я задержал дыхание. Голос на другом конце сказал: "Я поработал над треком здесь, в Нью-Йорке, в Quad Studios, и теперь пластр звучит великолепно. Наконец-то похоже на хит. Мы можем встретиться во вторник в Лос-Анджелесе, в Skrym Studios. Сейчас выходные в честь Дня памяти, и я нахожусь с отцом. А что, дел срочное? Хотелось бы, чтобы вы послушали, прежде чем принимать решение о работе с Энди в Нью-Йорке." Если микс вам понравится, то я могу сделать и весь альбом. Чем быстрее, тем лучше. Отец вздохнул. Мне и в самом деле нужно поговорить с тобой, но дела есть дела, сказал он. Пообедаем, когда вернёшься. Я собрал свои вещи и 10 часов ехал обратно в Лос-Анджелес, чтобы 13 числа встретиться с Дэвидом. Доехав до Skrim Studios на бульваре Вентура, Я припарковался напротив здания с номером 11-616. Пока Дэвид встречал меня и вел в свою студию, у меня сосало под ложечкой. «Хочешь сока или воды?» — предложил он, усаживая меня в свое кресло. «Вот, послушай». Он нажал на пробел, запуская песню. «У меня отвисла челюсть, когда первыми сквозь динамики прорвались слова «Заткнись, когда я!» — поверх рифа Бреда. Это была не просто обработка». Это было радикальное изменение композиции. Дэвид, не знаю даже как сказать, вступление выдаёт то, что должен был выдавать убойный бридж. Не поймите меня неправильно, микс звучит хорошо, но Джеф, песня хорошая, но слушатели не дождутся даже до половины песни, если их не увлечь сразу же. Этот бридж должен идти сначала. Это ваш хук. Вот теперь это хит. Послушай ещё раз. Микс хорош, но при всём уважении, мне больше нравится изначальная композиция. Кроме того, это как бы ещё одна пощёчина группе. Пусть группа послушает, посмотрим, что они скажут. Думаю, они поймут, что так песня стала гораздо сильнее. Я вышел из студии под яркий солнечный свет. От отчаяния мне хотелось крикнуть: "Закнлись!" Неужели Дэвид заставил меня оставить отца ради вот этого? Я был благодарен ему за многое, но он не понимал, что всякий раз, когда устанавливается хрупкий мир, он своими благими намерениями включает эффект домино, и всё летит в задницу. Я переслал обработку Дэвиду Макдермату, и тот вскоре позвонил. Чувак, группа считает, что микс ка на отстой. Но с очтём это за комплимент рассмеялся он. Теперь он хочет показать свою причастность к тому, что поначалу ненавидел. Честно говоря, его обработка не так уж плоха. Просто это его очередной способ сказать, что группа делает что-то не так. Но меня это уже бесит. Я совершенно точно хочу поработать с Сэнди, сказал я. Несколько часов спустя мне позвонили Бред с Майком. Почему ты вечно влезаешь с какими-то дурацкими предложениями? Мы думали, что мы все согласились с тем, что работа над альбомом закончена. Это не я, это всё Дэвид. Я сказал, что мне не нравится его обработка и что вряд ли она понравится вам, но он хочет узнать ваше мнение. Он мой босс и глава R&D отдела, поэтому мы не можем запретить ему поступать так, как ему захочется. При этом мы не обязаны ни за что платить, и мы точно закажем сведения у Энди. Никакого вмешательства, никаких исправлений, всё нормально. Пока я говорил, ко мне подошла Ариана и положила на стол чек от Дэвида на оплату услуг студии по обработке пластер. стоимостью в четыре тысячи долларов. О нет, парни, у меня срочные дела, сказал я, в шоке вешая трубку. Ариана, перешли это Робу Макдермату. Полчаса спустя. Макдермат на второй линии. Роб, послушай меня. Канн сказал, что он не станет платить за сведение, если мы не согласимся взять его версию. Похоже, это какое-то намеренное продолжение драмы. В любом случае платить мы не будем. Я понимаю, что ты не виноват, но ситуация дерьмовая. Есть и хорошие новости. Прямо сейчас Джо с Майком договариваются с Фрэнком Мэддоксом в художественном отделе. Мы за это платить не будем, я обещаю, — сказал я устало. Только проследи за тем, чтобы Майк с Брэдом полетели с тобой в Нью-Йорк. Будет сделано. Глава пятьдесят вторая. «Коконат в Тише». «Дэвид перезвонил по поводу выступления в Коконат Тиша?» — спросил я Ариану, покидая офис. «Я правда хочу, чтобы он посмотрел, насколько продвинулась группа. Свяжись с ним, пожалуйста, и убедись, что он понимает, что мы хотим видеть его на выступлении». «Ты и так уже оставил Дэвиду много сообщений. Просто отправляйся на выступление. Все остальные подтвердили, что придут. Я буду там через несколько часов. Расслабься». Я вошёл в клуб, расположенный на пересечении Crescent Heights и бульвара Sunset. Мы с Робом Макдерматом и Питером Стендишем решили устроить показательное выступление для сотрудников компании, чтобы они поняли, как слаженно группа держится на сцене, и стали свидетелями особой химии между исполнителями. Они просто слушали демо, пока Джокол давал над барабанной установкой, Честер подпрыгивал на 2 фута вверх, разгоняя кровь. Майк размахивал руками, а Бред настраивал гитару. РидБёрк и Голдкленк пришли вместе, а за ними Фил с Джули Манси. Подтянулись и некоторые друзья ребят из группы. "Дэвид будет?" спросил Фил. "Надеюсь. Я напомнил ему перед уходом". "Ещё один способ наказать нас за то, что мы не взяли его микс", добавил МакДермат. "Я вернулся к группе", Майк спросил. "А остальные из компании придут?" «В зале только человек тридцать». «Питер с Филом только что пришли», «Ритберг с Голдкленгом и Гровером уже там», «Все, кто по-настоящему важен», «Еще Джули Манси с Дэвидом Стэйном». «Не парься, все будет в тип-топ». «Рад, что вы всегда настолько уверены в себе». «Вы отказываетесь даже думать о поражении, вот что делает вашу группу по-настоящему сильной», сказал я в восхищении. Ну, за последние несколько месяцев по поводув потренироваться в самоуверенности у меня было хоть отбавляй. Понимая, что его реплика отчасти адресована мне, я ответил: "За прошедший год нам всем удалось выстоять. А торвитесь сегодня как следует". Я спрыгнул со сцены и подошёл к Филу Кью и Петру. "Я очень рад, что могу посмотреть на них. Теперь они гораздо больше похожи на единую группу, даже одеждой", сказал Питер. "Любопытно. Насколько я понял, когда исполнитель наконец-то находит свой звук, его внешний образ тоже меняется. Сейчас у них больше сосредоточенности и целеустремленности, чем до студии. Питер кивком предложил мне обернуться. В сцену осветили разноцветные огни, и на нее вышла группа. Честер выглядел абсолютно серьезным. Майк слегка улыбнулся, но тут же нахмурился, когда Джо начал исполнять скретч на своей вертушке. Честер опустился на колено наподобие скота Уайленда и начал извиваться по змеиному. Минуты две группа словно нащупывала манеру исполнения, но затем отчётливо проявилась химия, связывающая всех участников. Честер держался естественно, словно рыба в воде, Майк контролировал сцену, словно преследующий добычу хищник. У меня не возникло ни малейших сомнений в том, что перед нами по-настоящему великая группа. Раньше у меня тоже не раз возникало такое чувство, разлетавшееся по же в клочки. Я боялся спросить чье-либо мнение, но сразу же после выступления Фиилс с Питером отвели меня в сторонку и сказали: "Блу, это было что-то невероятное. Дикая энергия. Группа многообещающая. Над ней ещё стоит немного поработать, но очень впечатляет. Прямо как электрический разряд. Гораздо лучше, чем я себе представлял". Они работали без передышки. После записи альбома у них почти не было времени на репетиции, поэтому я по-настоящему горжусь ими. Мы отошли в сторону, пока наша группа разбирала оборудование, а другая устанавливала своё. После этого Майк подошёл поздороваться с Филом, не поскупившись на похвалы. Отличное выступление, Майк. Спасибо, мы старались. И это только начало. Через неделю или около того у нас будет свидание, правда, Джефф? Такой план? Нужно только получить одобрение Дэвида, сказал я, кивая Филу. Хотелось бы, чтобы и другие сотрудники посмотрели на вас, добавил Фил. А что там с оформлением? Ребята довольны Френком Мэддоком. Они обожают Френка. Скоро должны что-то решить. Примерно 15 июня группа утвердила концепт логотипа солдат с крыльями стрикозы. Некоторое время я разглядывал его с восхищением. Нравится? спросил Майк. Просто нет слов. Очень мощно и довольно символично. Отчасти он изображает нашу борьбу, как мы с боем прорывались через все препятствия и нашу армию поклонников. Значений может быть много. Фрэнк сделает рамку вокруг нашего названия. Выглядит круто, правда? Мне нравятся цвета: чёрный, красный, белый, серый. Всё это мощные цвета. Здесь есть смысл, чувство, душа и главное, Это отражение группы, потому что вы создали изображение сами, сказал я. Теперь жду не дождусь свидания. Увидимся в воскресенье в аэропорту.